Глава сороковая. Болеутоляющее средство. Я припарковался и сижу в машине. Блум на пассажирском сиденье поднял голову и вопросительно на меня смотрит. «Чего сидим? Выходить не будем?» «Гладиолусы». «Почему домам престарелых дают цветочные названия?» «Чтобы подсказать, что посадить на могилке, когда придет время?» Найти Альбера Шмидта оказалось непросто. Новые владельцы его домика понятия не имели, куда он уехал. А когда я, наконец, напал на его след через внука, который занимался продажей дома, тот поначалу отказался дать мне адрес. Он не понимал, что за дело у меня к старику, и я был вынужден рассказать об истинной причине своего визита. Никакой другой, достаточно убедительной, не нашлось. Разве дело не закрыли? Закрыли, но остались кое-какие неясности. Слегка оживившись от мысли о нераскрытом висяке, он в конце концов дал координаты деда в обмен на обещание не утруждать его слишком долго. А, впрочем, признал, что в любом случае неплохо, если старика хоть кто-нибудь навестит. Захожу в холл, и в нос бьет запах дезинфицированной грусти. Запах смерти, которая бродит инкогнито, крадется среди постояльцев, выбирая следующего по списку. Запах потери достоинства из-за памперсов, которые редко меняют. Запах усталости и телевизора с выключенным звуком. Запах, от которого хочется умереть, прежде чем сюда попадешь. Блум идет с опущенной мордой, тяжелым шагом, как ледокол, с трудом пробивающийся сквозь ледяной туман. Если даже я чувствую этот стойкий запах — его должно тошнить от отвращения. Здесь собраны бомбы, которые забыли взорваться или у которых не хватает пороха, чтобы сделать это по собственной воле. Хоть собак сюда пока пускают. Какая-никакая радость для обитателей. Меня встречает молодая улыбающаяся женщина. Этот запах, должно быть, преследует ее и дома. Она продолжает чувствовать его миазмы даже после душа. Или привыкла, как мусорщики, свинари и торговцы рыбой. Я вот так и не смог привыкнуть к запаху взрывов и обожженной плоти». Она называет номер палаты. «Альберт с другими не особо общается, да и вообще говорит мало. Удачи!» Но она, как и внук, подтверждает, что старик полностью сохранил рассудок и прекрасно слышит. «Это если вы вдруг подумаете, что он не отвечает, потому что глухой». Я стучу в дверь и прислушиваюсь. В ответ раздается громкое: Войдите! Мужчина сидит в кресле у балконной двери с книгой в руках. По его взгляду, я вижу, что он роется в памяти, силясь обнаружить мой след. И не находит. Я спешу прервать его мучение. Мы не знакомы, господин Петер Шмидт. Блум подходит к старику и тот, наклонившись к нему, вдруг начинает смеяться глубоким радостным смехом. Смехом, который, пожалуй, нечасто услышишь в этих безликих стенах и который почти заставляет забыть о запахе. Вы любите животных? У меня всегда были животные. Но здесь нам запрещено, только в гости. В любом случае я бы не сумел его выгуливать. Вы не могли остаться дома? Я падаю. Старик, который падает, это начало конца. Ты же понимаешь, парень. Поэтому меня поместили сюда. Я пришел поговорить с вами кое о чем. Он продолжает с энтузиазмом гладить собаку, словно не слыша последней фразы. В общем, я полицейский и расследую одно дело. Оно уже закрыто, но мне кажется остались темные места. Может вы поможете пролить на них свет? Блум положил передние лапы старику на колени. «Я разрешаю. Обычно я не позволяю так делать, и он знает, что мне это не нравится. Но тут нужно развязать язык. Язык немного дикий. Его нужно приручить». Речь идет об аварии, которая произошла на перекрестке, где вы жили, 11 лет назад. Погибли двое. Один человек получил серьезные травмы. Было около полуночи. Я подумал, что вы могли что-то слышать или заметить что-то необычное. Ваши окна выходили прямо на дорогу. Он перестает гладить Блума и серьезно смотрит на меня. У него светло-голубые глаза, словно выцветшие от того, что он слишком долго всматривался в горизонт. Отстранившись от собаки, он откидывается в кресле и глубоко вздыхает. «Присядь, парень. Ты тут надолго». Но сначала принеси ко мне желтую папку из секретера. Вон там. Я пододвигаю стул, терпеливо ждавший меня в углу комнаты. Старик показывает документы. Я с изумлением обнаруживаю все газетные статьи об этом деле. И письма из Страсбургской тюрьмы в Эльзо. Десятки страниц переписки с Кевином Симоне. Затем Петер Шмидт начинает говорить. Кажется, что рассказ сдавливает ему грудь. Он тяжело дышит, а я едва дышу и не свожу глаз с его тонких губ, слушая изложение событий за гранью человеческого понимания. Когда он умолкает, я какое-то время продолжаю неподвижно сидеть оглушенный. Руки трясутся от ярости, из груди рвется крик. Я сдерживаю его, встаю, и начинаю мерить комнату шагами. Блум лежит обеспокоенно, следя за мной взглядом. «Почему вы об этом не говорили? Меня никогда не спрашивали. Зачем вы переписывались с заключенным?» «Я подумал, это пойдет ему на пользу». «Он знает, что вы знаете?» «Нет». Я уже взялся за ручку двери, но он окликнул меня, чтобы поблагодарить. Я не хотел уносить это с собой в могилу. Можешь забрать всю папку. Я не хочу больше об этом думать. Вы больше ему не пишете? Слишком болят пальцы, почерк не разобрать. Артроз. Жаль, что я перестал писать. Я объяснял ему, но у меня такое ощущение, что я тоже его бросил, как вся его семья. Напоследок он еще раз гладит собаку, зарывается в шерсть скрюченными пальцами. Думаю, эта терапия справляется с болью не хуже других. Блум — мягкое, болеутоляющее средство. Какое-то время я сижу в машине и пялюсь на папку на пассажирском сиденье. Она словно кричит о правде, которую никто не хотел услышать. Я открываю папку и читаю первую газетную вырезку. «Происшествие. Последние новости Эльзаса. 14 сентября. 2007 года. В субботу вечером в коммуне Сен-Пьер столкнулись два автомобиля BMW 3-й серии и Mini Countryman. По предварительным данным, водитель BMW на большой скорости проехал знак «Стоп» на опасном перекрестке, не оставив шансов пассажирам мини, который в это время двигался по главной дороге. В то время как молодой водитель и его пассажир отделались несколькими ушибами, Двое из трех пассажиров пострадавшего автомобиля погибли на месте, что стало невосполнимой утратой в медицинском сообществе. Жертвы профессор Жан-Батист Кладель, всемирно известный детский кардиохирург, и его жена Рошель Кладель, врач-психиатр. Подруга супругов кардиолог из парижского региона в настоящее время находится в критическом состоянии в реанимации университетской больницы Страсбурга.